Глава 8. Тупик. В тронном зале, в котором из предметов роскоши был пресловутый трон, не изменилось ровным счётом ничего. Даже на ложнице, натирающей в главе демона в пятки холодным песком, были всё те же. Он стал понимать нашу речь владыка, почтительно читался гунром, когда мы подошли к самому трону. Превосходно, сказал демон, жестом руки отсылая девушку к от себе. Значит, не зря мы в своё время выцепили себе этот жезл. Моя благодарность тебе, Аламейка. Он кивнул стоявшему за спинкой трона рыжему демону. Твоя предусмотрительность всегда шла нам всем на пользу. Даже если плоды она приносила года спустя. Благодарю, владыка, всегда рад услужить, с почтением ответил демон по имени Аламейка. Итак, главный демон снова обратился ко мне. Приветствую тебя, пришелец. Моё имя Егерос, сын Лихмара. Но лучше просто Егерос. Конечно, прочей ко мне обращается владыка, ми лорд, хозяин или господин, но для тебя это лишнее. И ты не мой подданный. Летую верности и служения мне не приносил, следовательно, нет и необходимости. Как же зовут тебя, о странный пришелец? Демен, снова осторожно повторил я. Замечательно, кивнул Егерс. Итак, позволь же узнать, Демен, кто ты собственно такой и откуда взялся? Я ещё ни разу не видел подобных тебе. Я прибыл сюда из другого мира, снова сказал я по-русски. Бесполезно, владыка вздохнул Гуннором за моей спиной. Он понимает нашу речь, но сам на ней говорить не может. Ах, какая жалость, с печальной улыбкой кивнул Йегерс, после чего повернулся к своему советнику. Аламейка, неси снова жезл Тахемы, видать, в прошлый раз мы чего-то не учли, так что ритуал придётся повторить. Не надо, тут же сказал я, и перекрусил себе язык от досады. Но «Ну вот, как замечательно, искренне обрадовался Йегерс. Это рос совершенно не смутило моя попытка схитрить. Сразу язык заработал. Я всегда говорил: описание решения проблемы зачастую помогает лучше собственного её решения. Ах ты хитрый хвост. Страж Гуннром, в отличие от своего господина, подобного снисхождения не испытывавший, схватил меня за шиворот и чуть встряхнул. Дурачком, значит, прикинулся, решил. Не стоит, Гоннром, мягко кивнул Йеггерс своему телохранителю. Однако в голосе при этом прозвучала властная нотка, показывающая, что приказы лучше подчиниться. Наш гость просто был напуган и от того проявлял разумную осторожность. Так вот, знай, дружок, после того, как краснокожий страж послушно поставил меня на землю, обратился ко мне глава демонов: "Мы не причиним тебе вреда, но и держать нас за простаков тоже не нужно, а то, видишь, мои ребята и обидеться могут". Стражник Гуннером отпустил меня ещё до того, как Егерес закончил свою реплику. И я, под ожидающим взглядом Егереса и сердитых взглядов стражников, что буравили мне спину, поспешно сказал, «Да, приношу извинения, я не хотел никого обидеть». «Замечательно!» — снова кивнул Егерес. «Итак, возвращаемся к первоначальному вопросу. Откуда ты взялся?» В самых общих чертах я пересказал свои похождения по авиалу. За исключением того, что опустил свою беседу с хранителем, по моей версии выходило так, что из-за нестабильного магического ритуала я оказался в другом мире. И как через сутки после путешествия меня нашли красные и жёлтые демоны. "Демоны? Это мы-то демоны?" злобно прорычал Гунрам, после чего меня снова схватили за шиворот и встряхнули куда сильнее. Однако не успел я разглядеться, как меня мягко подхватил поток воздуха, после чего я, к своему удивлению, казался совсем рядом с егерисом. Любопытно. Значит, этот глава демонов по совместительству ещё и маг воздуха. И судя по тому, что для этого магического акта ему даже со своего трона вставать не пришлось, не последнего десятка. Гонром, если ты ещё раз распустишь руки, мне придётся поднять вопрос о твоём исключении из моей личной стражи. Снова сурово проговорил Егерис. Нет, владыка, Гонром упал на колени. Я приношу свои извинения. Всё, что угодно, только не это. В таком случае, прекрати кидаться на нашего гостя. Он ничего о нас не знает и несправедливо ожидать на него за каждую ошибку. Я уже от страха не знал, куда себя девать. За две встряски я окончательно удостоверился в том, что физически я уступаю этой расе во всём. Но Йегеррас в этот момент снова посмотрел на меня и заговорил. Конечно, ты не можешь знать такой информации, но так позволь мне тебе кратко рассказать. Наша раса называется рана то есть идущие в жизнь. И делится она на три больших вида. Генрана, то есть идущие по земле, Янрана, то есть идущие по воздуху, и Шинрана, идущие в огне. Вид большинства Рана можно узнать по расцветке. Алые, красные, пурпурные и рыжие — почти всегда Шинрана. Янрана — желтые, белые, розовые и светло-синие. Я, как ты видишь, тоже Янрана. Генрана — Это все остальные: зелёные, коричневые, фиолетовые и серые. Но, конечно, иногда бывают и исключения. Мой советник, например, Генрана, хотя по цвету этого и не скажешь. А вот демона именно с дружок называть не надо. За это, как ты уже догадался, мы можем прямо вот очень сильно обидеться. Я поспешно снова извинился. По-хорошему, мне стоило бы помалкивать, ибо с каждым новым словом я умудряюсь сесть в новую лужу. Однако в том-то и было дело, что помалкивать мне не дали. А скажи, Ягерс внимательно на меня смотрел. В своём мире ты тоже умел творить воду. Вот мы и добрались до края угольного камня всего того, что здесь происходило, вернее, ради чего всё это происходило. Честно говоря, я даже не знаю, я пожал плечами. Дело в том, что в моём мире недостатка в воде никогда не было, и, соответственно, в таких чарах никогда не было необходимости. И, как я понимаю, ты желаешь вернуться в свой мир, проницательно спросил Егирас. "Да", тихо ответил я. "Очень желаю". Снова вспомнилась Мея, которая сейчас носила под сердцем моего ребёнка. Теперь я обязан был сделать всё, чтобы вернуться. "Слышу в твоих словах тоску и печаль", без тени насмешки сказал Егирас. "Но, к сожалению, не знаю, как тебе помочь. После великой катастрофы, случившейся 143 периода назад, Баланс в нашем мире оказался нарушен, и все магические исследования были направлены исключительно на то, чтобы позволить выжить нашей расе. Возможно, в столице Короска есть больше информации. Я, конечно, могу послать им запрос, но на это нужно время, сам понимаешь. А пока мы будем ждать информацию, могу ли я попросить тебя об услуге? Ты, конечно, понимаешь, насколько твои способности уникальны и востребованы для нас. И я, и жители всей Кастильвы были бы очень благодарны тебе, если бы ты...» В этот момент я испытал нечто сродни панической атаке. Он врет. Он наверняка врет. Будучи мудрым и дальновидным правителем, он просто не может сам себе выстрелить в ногу, отпустив такого, как я. Как я мог быть таким слепым, недальновидным? Как можно было позволить узнать о себе тем, кто обладает властью? Если им нужна от меня вода... Они будут получать её столько, сколько нужно, и никакой информации я никогда не дождусь. Следующий магический акт был невероятно трудоёмким. Мне требовалось сотворить собственную полную иллюзию, одновременно набрасывая на себя невидимость. Я сильно рисковал, ведь я продолжал оставаться рядом с Егиресом. Но тот, кажется, не заметил моих черт. Отойдя в сторону, я посмотрел на телохранителей. Они шевелились, значит, ничего не заметили. Егирес также продолжал что-то говорить. Осторожно покинув зал, я бросился прочь. Егерь всё ещё продолжал говорить о том, как он и его жители были бы благодарны за чудесный дар гостя, как он облегчил бы им существование. Гость же стоял словно статуя и совершенно не реагировал ни на одно слово. Когда Егерь заинтересовался, что он обо всём этом думает, тот ничего не ответил. С минуту Егерь ожидал ответа, после чего один из телохранителей не выдержал. "Эй ты! «Тебе обращаются вообще-то!» — рыкнул он, подходя к гостю и толкая его, вернее, попытавшись это сделать, так как в следующий момент иллюзия рассыпалась пылью. «Любопытно!» — с интересом сказал Егерес, невозмутимость которого, казалось, ничто не могло пошатнуть. «Значит, наш маленький поваре не так-то прост!» «Что ж...» — он кивнул своим телохранителем. «Найдите его и проследите, чтобы он никого не покалечил, и чтобы его никто не покалечил!» Самим вам лучше тоже в бой с ним не вступать. Вы с ним скорее всего легко справитесь, но он нам нужен целым и невредимым. А что до этой глупой попытки протеста, пусть. Так даже лучше. Пусть он сам убедится в том, что это бесполезно, и что с нами лучше дружить. Покинуть дворец было неожиданно просто. Большинство дверей и окон были открыты из-за пресловутой жары, так что даже закрытые главные двери не стали для меня помехой. И теперь я в невидимости мчался по улицам. Спешно соображаешь, что же делать дальше? Найти ворота, украсть грифона? Судя по тому, как те звери набротились на воду, которая их явно ограничивала, с моими возможностями процесс приручения займёт от силы минуты 3. Но нет, это явно не подходит. Мне почти наверняка придётся вступить в бой с работниками питомника, и стоило помнить, что этот Йегерас далеко не единственный мак в этом городе. И соотношение магических сил даже 1 на 1 пока было очень большим вопросом. Через пару минут поддерживать невидимость стало невыносимо больно. И всё дело было в солнечном свете. Его природа в этом мире была неизвестна, но энергия двух солнц, проходившая сквозь меня, буквально обжигала мои внутренности. И ещё через минуту мне было так жарко, как ещё и не было в этом мире ни разу. Поняв, что на невидимости уехать не получится, я нырнул в один из переулков. И сбросив невидимость, и наколдовав себе серый плащ, запахнулся в него и снова вышел на дорогу. Редкие прохожие на меня оборачивались, но тревогу вроде никто не бил. То и дело, ныряя в переулке, я периодически менял цвет своего плаща, чтобы сбить с толку преследователей, если таковые были. А в том, что они были, я не сомневался. Даже самая прочная иллюзия остаётся всего лишь иллюзией, и вряд ли времени мне удалось выиграть больше, чем пять минут. Ну вот, наконец, показались подъёмные ворота. Рядом стоял стражник в сером плаще и крутил в руках кинжал, явно скучая на посту. Я осторожно направился к нему. Пока я раздумывал, как заставить его открыть для меня ворота и не стоит ли для этой цели прибегнуть к магии гипноза, как вдруг страж повернулся ко мне и сбросил капюшон. И невероятно, но это оказался Егерас. "Во всём этом спектакле не было никакой необходимости, гость Демен", мягко сказал он. Тебя здесь никто не вылет не будет. Хочешь туда? Он кинул головой в сторону ворот. Пожалуйста. Он щёлкнул пальцами, и могучий поток ветра взметнулся, и почти молниеносно, прокрутив рычаги, открыл ворота. За ними находилась уже знакомая мне пустыня. Если ты хочешь туда, ступай, с еле уловимой насмешкой заявил Егерас. И только сейчас я понял, в какое смешное положение себя поставил. В самом деле, ну, покинув я город, а дальше-то что? За неполных двое суток в пустыне я едва не сдох, и спасло меня только чудо. Как мне выживать там? Ответ был очевиден. Никак. И я упал на колени и прикрыл лицо ладонями, призывая всю силу воли, чтобы не взвыть от бессилия. «Хорошо, что в голове у тебя есть ум, гость Дэмиан. И что ты умеешь смотреть чуть дальше, чем на шаг вперёд», одобрительно сказал Егерс, закрывая ворота. «Так что сам видишь, никуда тебе от нас не деться». В наши планы тоже не входит, чтобы ты протянул лапы в пустыне. — Господин, — прошептал появившийся за плечом главы города Аламейка, — прошу вас быть немного мягче. Не забывайте, что способности к магии часто перекрепляются с моральным настроением чародея. И если вы сейчас морально сломаете это существо, оно может потерять свои способности к магии и таким образом станет совершенно бесполезным. — Аламейка, ты меня знаешь, — отмахнулся Егерс. Я никогда никого не ломал морально ради сиюминутного удовольствия. Но я желаю быть честным и желаю, чтобы гость здраво оценил ситуацию. Некуда ему отсюда идти. Даже лучшие раны не выдерживают в пустыне больше недели, а он не выдержит и пару дней. И да, гость, мы по-прежнему нуждаемся в твоих способностях, и потому я прошу тебя, да, заметь, именно прошу, не взирая на твою дурацкую эскападу, проявить благоразумие и оказать нам определённые услуги. И хотя ты усомнился в моих словах и тем самым нанёс мне сильное оскорбление, я готов тебе это спустить, ибо признаю, что ступаю на весьма зыбкую почву, практически не обладая нужной информацией и не в состоянии гарантировать тебе результата. Но шансы, реальные шансы есть. Я даю тебе в этом слово. А теперь давай вернёмся обратно. Тебе нужно перекусить и отдохнуть. С завтрашнего дня у нас у всех будет очень много работы. Понимая, что он целиком и полностью прав, Я поднялся и позволил увести себя обратно. И что-то мне подсказывало, что из этого плена я не вырвусь ещё очень долгое время.